Глава 31. Как Рэй и предполагал, майор Барнс оказался куда более суровым персонажем, чем добрый доктор. Он хорошо играл роль начальника службы безопасности кампуса, и хотя в конце концов даже он признал, что не смог заставить Рэя раскрыть имена нападавших, это произошло после лишь получаса уверений, приказов и россыпи тонко завуалированных угроз длительного пребывания в дисбриге, если Рэй продолжит утаивать улики. Сдавшись, Барнс недовольно ушел, пробормотав что-то насчёт «Твои похороны — твое дело, парень», хотя Рэй был уверен, что майор видел смысл в его доводах и понимал, что обвинение виновных приведет лишь к большим неприятностям в долгосрочной перспективе. «Я не могу решить, кто ты — глупый храбрец или храбрый глупец», — пробормотала Ария, когда Барнс и Эштон оставили их наедине. Лейтенант-майор сообщила, что они свободны, и назначила Рэю обследование на следующий день. Каким-то чудом он сам сумел выпрямиться и, сидя на краю кровати, пока Ария смотрела в другую сторону, с большим трудом натянул брюки новой формы, которую Барнс приказал принести со склада, пока они разговаривали. С ботинками пришлось повозиться дольше, и, сдавшись шнуркам, Рэй, наконец, согласился на помощь Арии, когда дело дошло до надевания свежей рубашки и кители. Его старая рубашка не подлежала восстановлению, но новая форма была подобрана по новым меркам и сидела на нем, как влетая, в чём был и небольшой плюс. В конце концов, еще месяц или два ему не придется беспокоить интенданта Саттара. «Наверное, худшая половина от первого и второго», хмыкнул в ответ Рэй, с трудом удерживая руку, чтобы Ария могла помочь завести второй жёсткий рукав белой рубашке за браслеты Шидо. «Глупый, глупый, глупец». Ария ухмыльнулась, прежде чем поправить ему воротник. Рэй подумал, что ее пальцы могли подольше задержаться на расстёгнутых пуговицах, но в конце концов решил, что с этой задачей справится и сам. Вив убежала на поиски организатора его побоев, а Ария помогала одеваться. Рей задумался, не перебор ли это родительской заботы, которой ему не хватало в детстве. «Есть те, кто с этим не поспорит», вырвалось у него, и он позволил Арии потянуться за его новым кителем, пока сам возился с пуговицами. Рейс справился с тремя «Пальцы дрожали». Руки болели уже от того, что были просто согнуты в локтях, и он решил, что этого достаточно. Была середина ночи. Если кто и собирался сделать ему замечание из-за полурастегнутой рубашки, они могли идти куда подальше и засунуть ее себе в рот. «Да, у меня складывается такое впечатление», — пробормотала Ария, протягивая ему китель. Он просунул первую руку достаточно легко, но со второй снова начались проблемы. Рэй был уверен, что его ворчание и стоны к тому времени, как им, наконец, удалось натянуть форму, разбудили тех пациентов, которых не разбудили крики вив и ловца. «Рэй, ты уверен?» В процессе возни еще большим количеством пуговиц, к счастью, на них было не так много выпуклых золотых элементов, и справиться с ними было легче. Рэй поднял взгляд. Ария отошла к кровати и хмуро посмотрела на него из-под козырька своей новой фуражки. Ее, собственный китель тоже вернулся из чистки, или ему нашли отличную замену. Во всяком случае, она снова выглядела совсем как курсант Галлинса. «В чем именно?» — спросил Рэй скорее для того, чтобы дать себе время подумать, чем для чего-то еще, и снова вернулся к пуговицам. «Что не хочешь говорить им?» «Мне кажется, ты была согласна со мной, пока я спорил с лейтенант-майором?» «Да, потому что ты выглядел настолько уверенным, а э, я лучше, чем кто-либо...» «Ладно, может быть, не лучше, чем Вив. Знаю, что ты не из тех, кто остается на тепленьком местечке только потому, что это выгодно. Поэтому я спрашиваю прямо. Ты уверен, что хочешь промолчать?» Помедлив, Рей кивнул. Он понимал ее беспокойство, но в голове у него прокручивалась картина событий. «Не думай, что я не злюсь. Злюсь. Или буду, как только у меня появится энергия, чтобы почувствовать что-то, кроме боли и усталости. Но чтобы вломить целику и остальным, нужно нащупать их слабое место» и только тогда ударить. «Матеус Селик?» — резко спросила Ария, и Рэй вспомнил, что она спала, когда он вводил Кетчера в курс дела. «Рапира?» «Да, мы вроде как не поладили, когда в последний раз тренировались вместе. Похоже, я оставил ему плохие впечатления». «Кто остальные?» «Разве это важно?» «Для меня, да». Рэй нахмурился, наконец-то сумев застегнуть китель. Со вздохом облегчения он позволил рукам расслабиться и потянулся за фуражкой, единственным, что осталось от прежней формы, которую команда Барнса достала из лифтового холла седьмого подземного этажа. К сожалению, он не смог поднять ее выше носа и после нескольких секунд неловкой борьбы почувствовал, как ее осторожно выдернули из его рук. «Так что с остальными?» – снова спросила Ария, осторожно проводя пальцем по его белым волосам. Вздохнув, Рэй передал подробности засады. От предательства Ворон и Эмбла и до самого избиения. Ария не бушевала и не кричала, как Вив, но держать эмоции в узде у нее получалось хуже, чем у Кэтчвика. «Надеюсь, завтра Гранта найдут мёртвым в канаве», — прошепела она. Лицо исказилось от ярости, глаза, казалось, светились тем же оттенком, что и зеленые в эсетриум браслетов и политы. «Это пойдет ему на пользу». «Но не мне», — прорычал в ответ Рэй. Рассказав обо всех событиях этого дня, он обнаружил, что наконец-то чувствует гнев, хотя и думал, что этого не случится, пока он не доберется до собственной постели и не выспится как следует. «Я скрываю это от сотрудников не потому, что не хочу, чтобы моя школьная жизнь усложнялась, Ария. Я собираюсь отплатить этим ублюдкам и даже больше. Грант должен быть жив, чтобы я мог сделать с ним то, что захочу сам». Ария фыркнула. Не удержавшись, она потянулась вверх, чтобы поправить ему китель. Раю показалось странным, что она покраснела и начала запинаться. Это совсем не походило на ту арию, которую он знал. Удовлетворившись состоянием его формы, она предложила ему руку, чтобы помочь встать. «Надеюсь, что ты все еще имеешь в виду на поле. Я бы хотела быть там, и хотела бы, чтобы каждый член нашего класса наблюдал за тем, как ты его победишь». Рэй с благодарностью принял ее помощь и поморщился, когда его подняли на ноги. Они все еще дрожали, но держали. «Ты реально кровожадная. Кто-нибудь говорил тебе об этом?» «Ты действительно знаешь, как польстить девушке, Рэй?» Он ничего не мог с собой подделать. Просто хихикнул, уверенный, что если бы подушка была под рукой, он бы снова выхватил от Арии. Если стоять было не слишком сложно, то идти оказалось совсем другим делом. Словно улитка, Рэй медленно дополз до стены, но Ария, похоже, растеряла терпение, когда им потребовалась минута, чтобы пройти три метра по коридору. Сначала он хрюкнул от удивления, когда она просунула свою руку под его и прижала к себе, но потом обнаружил, что с ее помощью может двигаться намного активнее. Больше Рей не жаловался и даже начал надеяться, что они успеют выйти наружу до того, как Ария заметит цвет его ушей. Ночное небо представляло собой сверкающую какофонию света и тьмы. Город возвышался, словно громады хорошо освещенных башен, как горных хребет из стали и стекла, окольцевавший их со всех сторон. Прямо над ними пересекались узоры воздушных полос транспортных магистралей. Они смешивались со звездами, все еще видимыми в свете кастолона. Отсюда открывался удивительный вид. Они свернули налево от больницы, чтобы пойти по северо-восточному пути, который вывел бы их сначала к Арене, а затем к Кейнсу. Все болело, абсолютно все. Рэй поверил Эштон, когда она сказала, что двигаться это то, что ему нужно, чтобы помочь Шудо восстановить его израненное тело. Но чем дольше он шел, тем сильнее все болело. Через минуту Бог уже мучительно пульсировал, и он должен был признать, что при всех мучениях, которые причинял фиброз, дискомфорт от ушиба внутренних органов был для него в новинку. Ноги болели при каждом шаге, и он запыхался еще до того, как больница скрылась из виду. «Поклянись, что не расскажешь об этом остальным», простонал он, продолжая всем весом опираться на руку Арии. В ответ девушка лишь оглядела его, Немного поколебалась, а затем сделала быстрое движение глазами, которое он узнал еще до того, как на мгновение вспыхнул ее Ноэб. «Ты что, только что меня сфоткала? Какого черта? Ария рассмеялась. «Если у тебя хватает дыхалки кричать, то хватит, чтобы идти. Давай количь». Рей зарычал, но позволил повести себя дальше. Перепалка немного отвлекла его от боли, чего, как он подозревал, Ария и добивалась. В тишине, нарушаемой лишь его периодическими стонами и проклятиями, парочка пробиралась через темноту кампуса. Было уже за полночь, и вечерние патрули уже вышли на улицу. К счастью, им посчастливилось добраться до арены, не столкнувшись ни с кем. Рей не ожидал неприятностей, но ему не нравилась мысль о том, что придется снова вызывать уже измученную амину Эштон, чтобы она объяснила, почему два курсанта, один из которых одет лишь наполовину, идут рука об руку через кампус посреди ночи. Поэтому они испытали немалое облегчение, когда в конце дорожки наконец показался Кейнс. Приземистое общежитие было в основном темным, за исключением нескольких зажженных окон, обозначавших припозднившихся студентов и все в таком духе. Когда они подошли, Ария сказала, что сообщит ловцу, что они вернулись. Ответ через нейрооптику пришел быстро. Рэй увидел это, но удивился, потому что Ария остановилась в нескольких метрах от дверей общежития. «В чем дело?» спросил он с трудом. Кэчвик не нашел ее? Нет, но... Ария неловко развернула его, посмотрев в том направлении, откуда они пришли. Рэй уже собирался потребовать ответа и выяснить, что происходит, когда увидел спешащую к ним трусцой фигуру. Человек шел по южному ответвлению дорожки, которую они пересекли. Ему потребовалось не слишком много времени, и когда он прошел под одним из солнечно-панельных фонарей, подвешенных над бледным камнем дорожки, Рэй узнал вспотевшего ловца. «Я так понимаю, вы не столкнулись с ней по дороге сюда?» Вздохнул рапир отдыша еще ещё тяжелее, чем Рэй. Ариана хмурилась. «Нет, но где ты ее искал? Разве Виф не должна быть в общежитии?» Кэтчвик покачал головой и наклонился, чтобы опереться на колени в попытке перевести дыхание. Ясин Наджар из 1Д сказал, что видел, как Виф уходила с Логаном Грантом и ещё несколькими кадетами вскоре после моего возвращения. Сначала я пошел в номер, Потом проверил каждый коридор на каждом этаже, прежде чем спросить Наджара. Он тоже дуэлист, поэтому знает ее. Должно быть, мы разминулись». «Вив ушла с Грантом?» С негодованием уточнил Рэй, не понимая. «А другие? Это был Селик и остальные?» Лицо ловца блестело от пота. Было очевидно, что он тщетно и неудержимо искал Вив с тех пор, как она выскочила из больницы. «Я так думаю, но не стал тратить время на расспросы после того, как услышал это». Он застонал и опустился на корточки. Потом поднял голову и растерянно посмотрел их. «Что, черт возьми, она делает? Неужели задумала расправиться со всеми сразу? Я побежал в восточные и западные центры, чтобы узнать, не забронировали ли они поля, чтобы сразиться хотя бы полуофициально». «Наджар не сказал?» «Вив не выглядела так, будто ее заставляют идти против ее воли». С беспокойством спросила Ария. Ловец снова покачал головой. «Нет, но мне кажется, он бы заметил такое, верно?» На мгновение они замолчали, размышляя о своих страхах. Рэй чувствовал, как беспокойство и гнев бурлят в его мыслях. «Если Грант поможет Целику и остальным, то Вив, скорее всего, достанется еще больше, чем ему. Нет, этого не должно случиться. Он не позволит такому случиться». Не обращая внимания на боль, Рэй попытался высвободить пальцы из руки Арии. Сопротивляясь, она лишь крепче вцепилась в него. Ее взгляд стал злым, но Рэй постарался встретить его спокойно. «Мы должны найти их», — сказал он так твердо, как только мог, выпрямляясь и подавляя боль, которую это вызывало. Болела печень. «От меня мало толку, но сколько-то я смогу продержаться». Ария все еще колебалась. Ей явно не нравилась идея оставлять его одного в таком состоянии. В конце концов, она сдалась и отпустила его руку. «Спасибо», — тихо сказал Рэй и посмотрел на друзей. Если они не в одном из тренировочных центров, то наверняка где-нибудь, где нет камер, как в лифте. Есть идеи?» «Раздевалка на арене», — сразу же предложил Кэтчвик. «Слишком много глаз внутри и снаружи. Ночью туда невозможно добраться незамеченными». «Где-то в душевой», — сказала Ариана, но тут же покачала головой. «Нет, та же проблема». «Тогда это где-то на территории, верно?» — предположил ловец с задумчивым видом. Камера есть в зданиях, но на территории кампуса должны быть слепые зоны». Это было хорошее предположение, но желудок края завязался узлом. «Если им придется обыскивать все помещения в поисках каждого тихого уголка, куда могла бы зайти небольшая группа учеников, чтобы устроить замес, они не управятся до утра, а то и дольше». Слова Ареи чуточку смягчили его беспокойство. «Они не могли уйти далеко. Грант не стал бы рисковать тем, чтобы попасться вечерним патрулям, «Так что он явно где-то неподалёку». «А это означает, что они, вероятно, уже закончили?» Мрачно пробормотал ловец. «Ты не можешь этого знать», — быстро ответил Рэй, не желая думать о перспективах и прогоняя из головы образы, избитой и потрёпанной Вив, лежащий в каком-то случайном ряду живой изгороди. «Вив быстрая и умная. Наверняка у нее есть планы туз в рукаве, раз она так охотно пошла с ними». Качевик медленно кивнул, поставив локти на колени и глядя в землю. «В любом случае, мы должны идти». Глаза Арии были яркими, и Рэю показалось, что он даже может различить узор карты на ее нейрорамке. «Между Кейнсом и Восточной Стеной не так много свободного пространства. Рэй, проверь там и позвони, если понадобится помощь. Ловец, ты иди на север, а я пойду на запад. Юг — это в основном кампус, так что это последнее место, которое надо проверять». «Согласен», — ответил Рэй. Он повернулся и направился к газону справа от общежития, слыша позади, как Ария унеслась в другом направлении. Прежде чем они успели отойти далеко, Ловец крикнул им вслед. «Подождите!» Рэй и Ария снова обернулись. Ловец снова стоял на месте и широко раскрытыми глазами читал тонкую строчку текста со своего Ноэб. Прежде чем кто-то успел спросить, в чем дело, он моргнул и убрал нейрорамку. «Это была Кэш», — немного задыхаясь, сказал Кэчвик. «Она сказала, что Виф уже в 304-й» и не в лучшей форме. Первая мысль, которая пронеслась в голове у Рэя, когда они втроем ворвались в дверь номера и бросились в общую комнату, была о том, что он отбросил гордость и позволил Арии и Ловцу наполовину нести, наполовину тянуть его за собой. Со скрипом остановившись на деревянном полу, они с изумлением уставились на странную сцену. Чен Кэш сидела на ближайшем к ним диване и тревожно оглядывалась по сторонам. Она была одета в простую белую рубашку и черные боксеры, а взъерошенные серебристые волосы говорили Рэю о том, что девушка уже спала. На стене из смарт-стекла висели статьи о Коннери Галте, пользователи которого несколько лет назад судили за военные преступления и дезертерство. Рэй решил, что у Кэш были проблемы со сном, и девушка встала, чтобы позаниматься. Однако он лишь на мгновение задержал взгляд на Ланцери и быстро переключился на девушку рядом с ней, которая лишь мельком оглянулась при их появлении. Оказалось, что не в лучшей форме, это вопрос точки зрения. Идеальные локоны Вив выглядели нетронутыми, кожа лица и щек безупречной. На ее форме не было ни пылинки, ни дырочки, а там, где Рэй ожидал увидеть кровь и синяки, он обнаружил лишь несколько слабых порезов на костяшках пальцев правой руки, которые, похоже, уже были обработаны. С другой стороны, Вив вся тряслась. «Вив!» – прошипела Ария, бросая Рэя на кэчвика и огибая диван, чтобы быстро сесть с другой стороны от Вив. Что случилось? Ты в порядке? Вив кивнула разок, молча и неуверенно. Я нашла ее в таком виде, попыталась объяснить Кэш, нервно оглядываясь по сторонам. Я проснулась, когда что-то разбилось на кухне. Когда я вышла посмотреть, что случилось. Она осеклась и уставилась на Рэя, ее щеки побледнели. «Ворд, что случилось? Рэй растерялся, но лишь на мгновение. Рея не говорила, что твое лицо похоже на уродливую кожуру старого баклажана. Попытался пошутить ловец, но его улыбка была слишком натянутой, чтобы сказанное казалось смешным. «А, это? Не беспокойся об этом». Рэй небрежно отмахнулся от тревоги Кэш, отстранился от приятеля и, прихрамывая, направился на кухню. Конечно, лужица воды посреди белого кафеля была усеяна осколками того, что, наверное, было стаканом. Недолго думая, он повернулся к диванам, положив одну руку на стену, а другой схватившись за бок, так как печень снова запротестовала. «Вив, что произошло? Кто-то в холле сказал, что видел, как ты уходила с Грантом и его друзьями. Они что-то сделали с тобой?» Пауза. Затем Вив тихо покачала головой. «Ты можешь рассказать нам правду?» Мягко сказала Ария, положив руку на плечо Вив. «Ты заставила нас поволноваться. Ловец искал тебя повсюду». Похоже, сказанное принесло какие-то плоды, потому что Вив медленно подняла голову и оглядела ловца. «Прости», — пробормотала она. «Мне действительно жаль, но я в порядке, просто... просто немного в шоке». «Из-за чего?» — спросил ловец, распаляясь. «Вив, если Грант что-то сделал, я...» «Он ничего не сделал», — перебила Вив почти отчаянно. «Клянусь, чем угодно». Она опустила взгляд на свои руки. «Он совсем не делал этого, вообще-то...» Рэй, Ария и Кэтчвик обменялись растерянными взглядами. «Вив, — мягко произнесла Ария, — что ты имеешь в виду?» «Что значит, он этого не делал?» Вив сделала дрожащий вдох, по-прежнему не глядя ни на кого из них. «Мы облажались. Я облажалась вообще-то. Это не его рук дело». Именно в этот момент Рэй наконец все понял. «Это был не он», — перевел он. Ария, Ловец и очень смущенная Кэш повернулись к нему. «Засада. Это был не Грант». Пауза, затем еще один кивок Вив. Остальные, похоже, тоже поняли, за исключением бедняги Кэш. Они вытаращились на Вив. Ария стояла рядом с ней, а ловец за спиной. К счастью, в присутствии друзей Вив успокоилась настолько, что постепенно обрела вновь дар речи. «Я... я... нашла его?» — объяснила она. «Мне не пришлось долго искать, прежде чем кто-то сказал мне, в какой комнате он находится. Это на четвертом этаже. Когда я дошла до нее, Грант, должно быть, проснулся первым, потому что он и ответил». Она сглотнула. «Я ударила его». Как только я увидела его чёртово лицо, мне хватило этого, чтобы понять, что это он». Она подняла правую руку, чтобы подчеркнуть слова, и показала травмированные костяшки. «Когда я вышла из комнаты, у нее шла кровь», — сказала Кэш, все еще смущенная, но явно желающая помочь. Даже это скудное объяснение пришлось кстати. «Я подумала, что она порезалась о стекло и помогла промыть раны, но это еще не все. Она пристально посмотрела на Вив. «Покажи им». Однако Вив тут же покачала головой. «Рада, покажи им!» — настойчиво сказала Кэш. «Что показать нам?» — спросила Ария, когда Вив не ответила на вторую просьбу. Рэй, однако, уже заметил. Вив подняла руку, рукав и браслет у БУ сползли вниз. Они закрывали большую часть кожи запястья, но не всю. Не обращая внимания на мятежный вопль собственного тела, он оттолкнулся от стены, тремя быстрыми шагами пересек пол и крепко взял Вив за руку. «Стой, не...» Вив попыталась остановить Рэя, но даже ее скорости не хватило, чтобы помешать ему задрать ее рукав, чтобы все увидели. Ария зашипела, а Ловец зарычал от ярости. Под формой запястье Вив было синим. Оно не было сломано, но этого и не требовалось. Все, что Рэю нужно было увидеть, это отчетливый отпечаток пальцев на бледной коже, где большая рука обхватила стройное предплечье Вив и смяла его. «Я убью его!» прорычал Рэй, позволяя Вив отдернуть руку и снова прикрыть синяк. Его собственная агония была полностью забыта, поглощенная жаром гнева. Где он, Вив? В какой комнате? Я не скажу, тихо сказала она. Почему нет? Прогремел Рэй, чувствуя, как его начинает трясти. Почему, черт возьми, нет? Вив не ответила. Вив? Спокойно начала Ария, хотя Рэй и слышал ярость скрытую в ее голосе. Ему это не сойдет с рук. Почему бы тебе не... Потому что это я напала на него. Крик Вив заставил всех вскочить. Каш невольно отпрянула и отшатнулась, когда Вив вскочила на ноги и повернулась, чтобы наконец посмотреть им в глаза. «Я напала на него, ясно?» снова закричала она. Ее лицо было бледным, и хотя дрожь прекратилась, казалось, что Вив сдерживает ее только благодаря крепко сжатым кулакам. «Это не его вина, а моя. Я ударила его, а потом ударила еще, а потом снова ударила. Я бы продолжала, но он поймал мою руку и остановил меня. Вот так я получила этот синяк. Она снова натянула рукав. «Мне плевать, если даже ты пришла за ним с призванной Гемелой и целой армией за спиной», прорычал ловец. «Гранд ранил тебя, он не может остаться безнаказанным». «Никаких сойдет с рук», ответила Вив, также горячо, позволив рукаву снова упасть. «В этом вся моя суть». Она с мольбой посмотрела на Рэя. «Это не Гранд, Рэй! Он не виноват, я уверена в этом». Такого Рэя не ожидал. «Но почему?» «Он доказал это». «После того, как я рассказала, почему я пришла, ему было нетрудно выбить из меня ответы. Я практически кричала об этом, когда била его. Грант оттащил меня, чтобы собрать остальных». Внезапно огонь в глазах Вив потух, и ее лицо снова побледнело. Грант пошел прямо к Селику, как будто знал, что тот точно в этом замешан. Заставил его объяснить, что произошло. Засранец все время ухмылялся, как будто гордился этим. После этого найти остальных было несложно». Она пересчитала студентов по пальцам одной руки, глядя раю в глаза, непоколебимая в своей правоте. «Труант, Перес, Газерс, Эмбл, Уоррен. Всех назвала?» Рэй медленно кивнул. «Действительно, вместе с Эликом их было шестеро, и он еще не называл всех имен никому, кроме Арии». Вив мрачно улыбнулась. «Да, Грант собрал их так, как будто был их боссом. В какой-то момент я даже забеспокоилась, что он меня разыгрывает, и сейчас они все на меня накинутся, но...» Она вздрогнула. Грант выглядел разъяренным, таким, каким я его никогда не видела, таким же, каким он был, когда набросился на тебя на тренировке, Рэй, когда ты вывел его из себя. Он держался довольно сдержанно, по крайней мере, пока не вывел нас на поле к северу от общежития. Она сделала паузу, и Рэй мысленно увидел восемь фигур, собравшихся вместе в темноте среди газона, вне поля зрения камер, как они и предполагали. «И что потом?», – мягко надавила Ария. «Что было дальше, Вив?» Вив медленно покачала головой, почти незаметно, словно это была дрожь. Ее голубые глаза смотрели куда-то в бесконечную даль, а не на кого-то из них. «Я никогда не видела ничего подобного, беспризванного устройства. Я думала, что хороша в боевой команде, но Грант...» Казалось, она была в восхищении от этих воспоминаний. «Не зря он соревновался на межсистемном уровне. Он уложил половину из них, прежде чем кто-то понял, что произошло, включая меня. У остальных не было шансов даже у всех вместе». И они тоже оказались на земле». Она снова покачала головой, но не стала продолжать. «Логан Грант расправился со своей собственной группой?» Рэй мог по достоинству оценить ее эмоции, учитывая, что и сам он был несколько растерян. То, что Грант не стоял за нападением на него, было правдоподобно, хотя принять это и было непросто. Рэй мог поверить, что они с Шидо породили достаточно дурной славы, чтобы кто-то вроде Матеуса Селика или даже Камилы Уоррен Выступил собственной инициативой против него и его прогресса. Но услышать, что Грант, тот самый Грант, с которым он враждовал с самого начала семестра, развернулся на 180 градусов и наказал тех самых людей, это было совсем другое. И все же, вот Вив, его лучшая подруга во всем мире и за его пределами, практически клялась в этом. Что, черт возьми, творится? Рэй мог только спросить сам себя. «Мы поговорили после этого». Голос снова вернулся к Вив. «После того, как он закончил. Потом он сказал мне вернуться в общежитие». Она нахмурилась. Взгляд все еще был где-то далеко. «Это было так быстро. Я не ожидала подобного, и к тому времени, когда я поняла, что происходит, все уже было кончено. Я вернулась сюда, как он и сказал». Вив нахмурилась, словно не понимая, как она дошла до выполнения приказа Гранта. «Я пыталась выпить стакан воды, чтобы успокоиться, но...» Она рассеянно махнула рукой в сторону кухни, И остальная часть истории встала на свои места. «Я помогла ей стереть кровь», — подхватила Кэш. «Тогда-то я и увидела синяк. Ворд». Она посмотрела на Рея. «Что происходит? И еще. Ее фиолетово зеленые глаза шустро метнулись на Арию. «Кто-нибудь может объяснить, почему Ария Лорен сидит на нашем диване?» «Я помогла Рэю вернуться из больницы», — быстро ответила Ария, как будто в мире не было ничего более привычного. «Мы партнеры по тренировкам, так что это вполне нормально». «Вы? Подождите, тренируетесь?» Кэш запнулась о свои собственные слова, вглядываясь между Рэем и Арией. «Постой, чего?» «Ты ее слышала?» Пожал плечами Рэй, не желая снова отстаивать факты перед всеми. Особенно после того, как Ария уже и так яростно спорила с ним на эту тему. «Что касается остального, если мое лицо недостаточно красноречиво, то сегодня на меня напали. Кое-кто из свита Логана Гранта плюс несколько...» Неожиданных дополнений. «О!» — просто сказала Кэш. Она, казалось, переваривала его слова. Через несколько секунд ее глаза, понимающие, расширились. «О! Я слышала, что вы с Грантом пару раз сцепились!» «Рад слышать, что мои злоключения становятся известными в институте!» Пробормотал Рэй себе под нос, хотя едва заметная улыбка Арии подсказала ему, что его услышали. «И что теперь?» — спросил ловец у группы. Мы просто проглотим то, что Грант не имеет к этому никакого отношения, даже если это правда, он все равно весь год покостил Рэю. И он вполне имеет право доставать меня и дальше, если все, что его интересует, это разевать рот и унижать меня на поле, сказал Рэй, со стоном оперевшись бедром на спинку дивана, чтобы снять вес с ног. Я могу справиться с этим дерьмом. А если это еще не все, требовательно спросил ловец, все еще пылая от гнева. Даже если он не приказывал им избить тебя, у его приспешников не хватило бы смелости устроить такую засаду, если бы он постоянно не измывался над тобой, парень. Если мы никак не отреагируем на это. Она мы не нужна, твердо сказала Вив. Грант позаботился об этом. Как он может позаботиться об этом, если сам является источником проблемы? Кэчвику явно было трудно контролировать ярость. Это бессмыслица!» Это случится утром, пообещала Вив, но ее взгляд упал на рея. Он хочет поговорить с тобой». Рэй почувствовал, что в его животе образовался комок. «Со мной? Почему?» «Не знаю, но он сказал, что тебе больше не придется беспокоиться о подобном дерьме, по крайней мере, не от тех, с кем он близок». Рэй в кое-то веке не знал, что сказать. Логан Грант с каждой минутой становился все более странным персонажем, и он не знал, как к этому относиться. Хотя он не стал бы жаловаться, если бы Селик и остальные получили столько же плюх, сколько и сами выдали». Но было действительно странно, что эта расплата была произведена руками курсанта, который весь семестр держал Рея за горло, иногда в буквальном смысле. «Уф!» – раздраженно застонал ловец, засунув руки в карманы брюк и выглядя не слишком довольным развитием событий. «Я не могу с этим смириться. Иду спать». Однако он не отвернулся, а внимательно оглядел Вив с ног до головы. «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» Вив подарила ему первую, пусть и натянутую улыбку, которую Рэй увидел у нее за весь вечер. «Да», — кивнула она, — «просто немного потрясена, гранд был...» Она не закончила, но Рэй едва уловил изменения в выражении ее лица и недоуменно уставился на подругу. «Наверное, было страшно, да?» — тихо закончил за нее ловец. Рэй не стал его поправлять, внимательно наблюдая за Виф и внезапно задавшись вопросом, О чём ещё они с дробителем могли говорить после того, как он уложил Селика и остальных? Он решил, что сейчас не время и не место спрашивать. «Ну, раз мы все целы, я объявляю отбой», — повторил ловец после минутного молчания. «Всем спокойной ночи». «Споки», — пробормотали все, когда он направился к своей комнате и исчез внутри. Дверь уже собиралась захлопнуться за ним, когда из-за края снова показалась голова ловца. Он выглядел немного смущенно. Э, Рэй?» Я надеюсь, что тебе не нужна помощь, чтобы раздеться или что-то вроде того. «Спокойной ночи, ловец!» – быстро ответил Рэй. Кочевик ухмыльнулся и снова исчез. Дверь со щелчком закрылась за ним, а Вив и Ария синхронно захихикали. «Это был справедливый вопрос», – сказала Вив, взяв себя в руки. «Не то, чтобы мы помогали бы тебе принимать душ по утрам или что-то в этом роде». Рэй не знал, закатывал ли он когда-нибудь глаза так сильно, учитывая, что это действие действительно причиняло боль. Хотя, возможно, это была просто остаточная болезненность мышц. Однако, оглядев оставшихся в комнате девушек, он чуть не подавился, обнаружив, что лицо Арии стало ярко-красным от предложения Вив. Девушка смотрела на него с каким-то трепетом. «Выбросьте свои грязные мыслишки нафиг! Вы обе!» – зарычал он. «Я смогу сам надеть пижаму, спасибо вам большое!» «Если забыть о пижаме, то как, черт возьми, ты пересек весь кампус?» Кэш вздохнула, снова рассматривая его, на этот раз более критично. «Ты серьезно выглядишь так, будто позволил потасовщику С-ранга использовать тебя в качестве тренировочного манекена». Она повернулась к Арии. «А правда, как ты притащила его сюда?» «Не из больницы», — ответила Ария, быстро покачав головой и явно желая сменить тему. «Когда я нашла его, он был без сознания, так что я вроде как...» «Ладно, хватит». Клянился Рэй, уже не сдерживая отчаяния. «Если вы будете заодно, мне останется лишь добровольно уйти из института, чтобы сохранить репутацию». Снова ухмылки, на этот раз от каждой из них. Рэй вздохнул, покачав головой. «Вы доведете меня до смерти», — проворчал он. «Видимо, раньше, чем тебя убьют наши одноклассники». Было приятно видеть, что Квиф вернулся ее обычный задор. «Слишком тонко подмечено» признал он, поморщившись при воспоминании о том, как ботинок Селика заехал ему по лицу. Решив, что на сегодня с него достаточно напоминаний, Рэй оглядел девушек. «Думаю, ловец рассудил правильно. Пожалуй, я пойду спать. Особенно, если хочу успеть на утренние занятия». «О, уже настолько поздно?» рассеянно спросила Ченсари Кэш, проверяя время. Увидев, который час, она вздрогнула и вскочила с дивана так, как будто ее укусили. «Я тоже пойду спать». Торопливо сказала она, и Рэй впервые за вечер вспомнил тот суровый фасад, который она демонстрировала, когда они впервые встретились после церемонии посвящения. Рэю по неведомой причине захотелось рассмеяться, и он остановился только для того, чтобы избавить щеки от неприятных ощущений. Кэш обогнула диван и, быстро обойдя, Рэя направилась в свою комнату. Она дошла до нее и уже положила руку на ручку, когда Вифа окликнула девушку. «Кэш?» Лансер остановилась, неуверенно оглядываясь по сторонам. Вив наблюдала за ней и, похоже, пыталась что-то сказать. «Спасибо», — наконец пробормотала она, — «за то, что посидела со мной, за то, что беспокоилась». На лице Кэш промелькнуло удивление. Прошло мгновение, прежде чем она смогла ответить, однако, когда девушка заговорила, то слегка улыбалась. «В любое время. Я уверена, что должна вам, ребята, как минимум сегодняшний вечер, особенно после того, какой я была идиоткой». А затем, помахав рукой Рэю и Арии, она открыла дверь и вошла внутрь, оставив всех думать, что, возможно, день не был таким уж и ужасным.